Есть путь мистической связи с определенным предметом. Когда Наполеон отдал камень Жозефине, это был случай лучшего чувства, но правильнее, когда путь камня идет по вековой принадлежности. Тоже Матерь Мира является символом женского начала в новых эпохах, и мужское начало добровольно отдает сокровище мира женскому началу. Если амазонки являлись символом силы женского начала – То теперь необходимо показать духовную, совершенную сторону женщин. Как протестовать против Христа? Он уже тебе сообщил, как Он скорбит, а в риде экстаза этого. К тому же Церковь постаралась подчеркнуть эту сторону. Повторяю, а в риде папской Церкви именем Христа совершены великие преступления, потому ныне Христос облекается в иные одежды. Надо очистить все преукрашенное. Не говоря о таких легко украшенных сочинениях Терезы испанки и Екатерины сиенской, но даже по томам Оригена скакали поправки. Потому пора изменить положение мира. Продолжим опыт. Завтра, поставив письменные вопросы, ручаюсь дать точный ответ. Пружина раньше срока не может действовать. Ускорить значит пилить. Струны. Третье мая. Хочу добавить еще незаконченный опыт. Сестра Изар, родом из Оркнейских островов, предприняла изыскания дальних миров и после одного из полетов не вернулась. До сих пор существует несколько теорий относительно этого необъяснимого факта. Думаю, что выйдя за пределы Тегатения, она была вовлечена в вихрь. Неизвестной группы тел, неведомые дальние миры. Думаю, она существует. Так и зовем неизвестные области Orkland. Сколько лет как отсутствует сестра Изар? Тридцать лет. Теперь о камне. Камень, упавший с Ариона, хранится в братстве. Осколок его посылается в мир сопутствовать мировым событиям и своейю внутреннюю магнитическую силу держит. соединение с братством, где лежит главное тело камня. Принцип простого магнита не только символ, но и интересное сродство держит напряженный провод. Через этот провод легко охранить призванных, и тебе было показано, в какой лабиринт вергает утрата его. Но лабиринт бывает порядочный. Наполеон знал, но по человечеству приписывал все себе. Также слышала о женском и мужском началах, когда они соединены. духовным чувством батарея замыкается и возможно притворение высших сил на земном плане. После станет ясно, как строить звенигород. Вы уже имеете размеры высот и как расположить ступени. Перед вами пример. Вы живете приблизительно на высоте семи тысяч футов. Эта высота удобна для храма. Над ним на высоте двенадцати тысяч футов удобное место для встреч. Итак, вы имеете три ступени жизни: внизу город новой эпохи, над ним храм человеческих достижений и место встречи земли с духом. Камень положим во храме. Удрая будет знать это место, ибо когда вы уйдете, он может быть охранен по тому же проводу. Есон и Ярафант принял дар Ариона в Азии. Есон среди братьев накопления за несколько воплощений упрощает. Приближение к основному телу, нарушив батарею, он Наполеон, конечно, отошел от приматы мысли. Камень посылается по решению братьев, потому некоторые учителя обладали им. Христос хотя и знал о камне, но его задача была открыть глаза на духовный план. Мы писали вместе, ибо именно теперь надо приблизить силы духа к земле. Будучи в доме, не замечаем его. Нам нравится ваше простое отношение к нам. Главное же, что в вашем доме нет предательства. Мы видим свет, и размеры ауры не допускают его. Мы не знаем границ возможностей завоевания духа. Зерно духа самодавлеющее, но по ауре можно судить о направлении. Есть ли безусловно скрытые мысли? Есть. Есть мысли, обращенные внутрь и поглощенные потенциалом духа. Есть мысли, которые не выявлены. На земном плане не надо являть их, ибо они не имеют приложения к Земле. Лучше посвятить этому отдельную беседу, кристаллизуй вопросы, но ответа не жди сейчас, он может прийти неожиданно. Днем мне нет времени думать, а ночью, когда хочу думать, надо слушать. Это плохо, ты не упражняешь свой аппарат. Мы любим кристаллизованные вопросы, но Махатма М не любил, когда мы ставили вопросы. Нельзя мешать срочным сообщениям. Но записывая вопросы, помни, что есть страна Оркленд, которую никто не знает. Однако Удрая внял ночной просьбе и принес изображение Матери Мира. Оно является самым древним изображением, основанным на незапамятной явленной основе, живой со времени цветения пустыни. За это благо пошлем его будущей книги. Урусвати правильно хочет добавить касаемое Будды. Описывая изображение Тарр, можно указать на женское начало Матери Мира. Очень вижу значение этой книги. Можно прибавить значение Азии в истории человечества, указать, как не Китай и не Персия, но именно пустое место родником явилось. Итак, к годовщине вашего отъезда начаты новые книги, начатое изображение Матери Мира, начата книга Удраи. Начало приближения Люмоу к моей аптеке. Мускус. Нельзя сказать, чтобы этот год не был полным. Начало опыта будущей жизни и начало музея как закрепление прошлого очертят размер начала. Теперь пора вашим сердцам отдохнуть. Каждый день долетает важное в опыте, но лишь потом станет на место. Не надо затруднять блестящее начало опыта. Пятого мая. Можно построить город, можно дать лучшие знания, можно одеть стражу, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа. Поистине слышишь замечательно, ибо когда говорим тайство, надо особо чувить. Слышало замечательный срок. Эти тайны передаются с особыми предохранителями, ибо они защищены от других проводов. Объясню подробно. Когда мы сообщаем что-либо. недолжное проникнуть в пространство, мы образуем своего рода воздушную трубу. Конечно, это берет много энергии, но зато доходит монолитно, и даже иерофант не проникнет в эту трубу. Трудно знать, но это наполняет пространство и свертывает свои рекорды будущего. Конечно, не всегда можно пользоваться изоляцией, ибо для нее нужно очень большое количество электричества, но иногда сами атмосферические условия помогают. Но мы хотели показать возможность абсолютной изоляции. Конечно, в нашу беседу никто не проникнет. Изоляция не есть мегафон, но есть внутреннее качество, как бы привлекающее внимание. Еще надо знать, почему нельзя часто прибегать к нему, ибо он образует как бы воздушную невидимую трубу, и сильное напряжение может раздавить ее, и тогда может получиться удар мозга. Осторожно можно пользоваться после грозы. Кроме мистического срока охране Христос передал о сохранении сокровища. Надо помнить, что в указанное число Христос посетит дом, ибо это число его посвящения. Так вернемся к очищению учения. Дайте малым мыслить о Звенигороде, как могут, лишь бы мыслили. Но сами мыслите, как отереть тело Христа. Не горжь самому звонить на Звенигороде, тебе сказано. Звони в Звенигороде. Собирая крохи народного спаса и обращая хитон в рабочий плат, можно найти озарение. Руками человеческими должен сложиться храм. Помогут староверы, молокане и пашковцы и штундисты. Удрая на пути, пусть тоже о Христе думает. Пусть крест помнит нерукотворный. Пусть мыслит о школах, где будут произносить имя храма в связи с истинной историей человечества. Море и имя повторено семь раз. Мужественно носите щит освещенный. Если леопардова шкура в мистериях могла охранять от врага, то имя мое всегда покроет вас. Семизвучие положено в основу мира, потому скрепление семизвучно. Простой ритм природы. Берите нас и, зная путь, широко шейте.